Глава тридцать вторая. Анжелика явилась ровно двенадцать часов. Не произнося ни слова, прошла в квартиру. Скинув обувь и легкий плащ, направилась в гостиную. «Где Рома?» «Они со Стасом в магазин поехали. С минуты на минуту должны вернуться». «Кофе, чай?» «Кофе!» Не глядя в мою сторону, села на диван, доставая из сумочки телефон. Тогда пошли на кухню, в гостиную я не потащу. Еще не хватало, чтобы я этой стерве кофеёк носила. А ты не так проста, как кажешься. Процедила Блонди, присаживаясь за стойку на кухне и закинув ногу на ногу. Анжелика, давайте на чистоту. Вы мне неприятны, как и я вам, это очевидно. Поставила перед ней чашку и пододвинула сахарницу. Но Стас попросил не конфликтовать и, в первую очередь, учитывать интересы Ромы, поэтому обойдемся без колкостей. «Попросил, значит. Он это умеет», — кривая усмешка. «Ты подходишь ему. Тот же спокойный голос с вполне уловимым намеком расцарапать мне лицо. Нам не из-за чего соперничать. Если ты перестанешь настраивать моего сына против меня, то все будет отлично». «Никогда подобным не занималась. Ты сама отдалила от себя Рому», — произнесла, переходя на «ты». «Раз она себе это позволяет, то и я стесняться не буду». «Чем же? Это он даже трубку не берет, когда я ему звоню?» — отхлебнула кофе, впиваясь в меня холодным взглядом. «А причине ты действительно не догадываешься. Ты запретила ему подходить к сестре. Отодвинула его в сторону, когда он нуждался в тебе». Открыто предпочла ему свою дочь. Что за бред? Чашка с громким стуком опустилась на столешницу. Она была младенцем, а он уже взрослый. Это нормально, что я больше уделяла внимание дочери. Это всего лишь детская ревность. Может и так, но Рома это воспринял по-другому. Это все фигня. Не стоит так это драматизировать. Он ребенок. Ребенок который с горечью говорит, что мама его больше не любит и что он ей больше не нужен. Я понимаю, что маленькие дети действительно отнимают больше времени. Надо было просто поговорить с Ромой и объяснить это, а не запрещать подходить к кроватке. Не надо меня учить общаться с собственным ребенком. Господи, Стас действительно нашел себе пару подстать. У вас что, привычка читать морали половым путем передается? Дин, мы Мурзику ошейник купили. Синий. Ромка влетел на кухню маленьким ураганом. Из-за перепалки с этой стервой я даже не услышала, как они вернулись. «Ну все, теперь у тебя будет самый красивый кот», — улыбнулась ребенку. «Ром, привет!» Анжелика обернулась, и ее взгляд, обращенный к сыну, потеплел. Не все потеряно, как оказалось. «Привет, мам!» — произнес, уже напяливая на бедного кота ошейник отблох. «Роман, мы с Диной поедем по делам!» «А ты побудь с мамой!» Стас взял меня за руку, молчаливым жестом спрашивая, все ли нормально. Кивнула в ответ. «Ну, пап!» Кот тут же был оставлен в покое. «Можно я с вами? Я в машине посижу или в кабинете!» Лика открыла рот, чтобы что-то сказать, но Стас остановил ее одним предостерегающим взглядом. Я присела перед Ромкой, взяв его за руки и тихо произнесла. «Зайчонок!» Твоя мама очень по тебе соскучилась. Удели ей немножко своего времени, хорошо? А мы скоро приедем. Я попыталась сделать свой голос как можно мягче, несмотря на то, что внутри все кипило. Доверие эта блонде у меня не вызывала. Только вы не задерживайтесь, ладно? Обещаю. Не переживай. Лика не сделает Ромки ничего плохого. Она хоть и не самая лучшая мать, но тормоза все же есть. Ромку она любит, правда, какой-то своей любовью, не совсем непонятной, произнес Стас, как только мы вышли из квартиры. Это глупо, да? Я так привязалась к Ромке. Понимаю, что я им никто, по сути, но... Дин, он взял меня за руку. Ты делаешь для него гораздо больше, чем Лика. Он доверяет тебе, и я очень тебе за это благодарен. И как это никто? Как там в народе говорят? Мачеха? Какая жуть! изображая ужас, покосилась на пытающегося не заржать Франца. Не, кошмар. Сразу ассоциация с русскими народными сказками, где злая мачеха хотела заморить голодом бедную Настеньку. Вот так, смеясь, мы отправились в кондитерскую, а после в фитнес-центр. Лика позвонила ближе к вечеру, и мы поспешили домой. Ромка был в хорошем настроении, что меня очень порадовало, да и сама Анжелика общалась уже более дружелюбно тайла, видимо. Утро понедельника началось, как и предыдущее, с моего злого вопля из ванной. «Стас!» «Что?» Донесся голос из комнаты и тяжелые шаги по коридору. «Что это?» Я ткнула пальцем в оставленные им черные комочки, валяющиеся на полу. «Носки!» «Капитан Очевидность, блядь. «Я вижу, что это, блин, носки! Почему они опять валяются по всей ванной комнате?» А где они должны еще валяться? Они же грязные. Не коси под дебила. Неужели так тяжело убрать их в корзину с бельем? Они никому не мешают. Мне мешают. Вот и собери их в корзину. Поцеловав меня в нос, как ни в чем не бывало, вышел за дверь. Франц, скотина, иди прибери за собой. Ноль реакции. Хватит рычать. Иди завтракать. Донеслось уже с лестницы. А, блин, как же бесит! Никогда не думала, что с мужчиной так трудно сосуществовать на одной территории. Прямо как в анекдоте. Разбросанные носки и незакрученный колпачок зубной пасты. Благо, хоть ничего обла с футболом по телеку не наблюдалось». В обед дверь кондитерская распахнулась и в помещении влетела Баева. «Динка, ты совсем офигела?» «И тебе, здравствуй!» Бросил на нее взгляд и продолжила возиться с накладными. «Почему я самая последняя, узнаю о твоей свадьбе? Это что за нахрен?» «Мы еще даже заявлений не подали. Это раз. А во-вторых, откуда ты узнала?» «Стас позвонил. Попросил выгулять тебя по магазинам и купить тебе свадебное платье, потому что ты сама это все время откладываешь». Оторвавшись от бумаг и отбросив в сторону ручку, я схватила за телефон. «Франц, блядь! Я тебя тоже люблю. Чего рычишь? Настя приехала?» «Какого?» Только набрала воздуха в грудь, чтобы выдать все, что я думаю о его диктаторских замашках, как меня нагло перебили. «Банковская карточка в твоей сумочке. Утром положу. Пин-код сейчас кину сообщением. Как орать перестанешь, перезвони». И сбросил вызов. «Вот же скотина». «Сговорились?» Бросила взгляд на улыбающуюся Баеву, которая уже нервно постукивала носком туфель об пол. Ну, а Херли, тебя же фиг вытащишь теперь с работы. Давай, собирайся. Твой личный гид по магазинам и таксист в одном лице тебя уже заебался ждать. Пока я собиралась, на телефон пришло сообщение от Стаса. Пин код, как он и обещал, но с припиской. Регистрация, 15 августа в Центральном ЗАГСе 12.00. двенадцать ноль-ноль. Смотри, не опаздывай. «Вот же! Нет, я его точно удушу сегодня!» Пришлось глубоко вдохнуть и также глубоко выдохнуть, напоминая себе, что я на работе. Громко нецензурно ругаться мне нельзя. «Франц, позвони мне, когда будешь один, и на тебя можно будет поорать матом, а то меня распирает!» Набрала ответное сообщение, зло запихнув телефон в сумочку.